Жгучая вера Последний и порой самый трудный акт творческой веры заключается в том, чтобы, завершив свое творение, отпустить его в мир. Вера, о которой я говорю здесь, самая неистовая из всех. Она не говорит «я верю, что меня ждет успех», потому что эта вера не горящая, эта вера невинна, а я прошу вас отложить ненадолго свою невинность и вступить в область куда более непримиримую и мощную. Как я уже говорила, и как все мы понимаем в глубине души, в творчестве нет никаких гарантий успеха. Ни для вас, ни для меня, вообще ни для кого. Ни теперь. Никогда. Вы готовы выпустить в свет свою работу? Недавно одна женщина в разговоре со мной сказала, «Я почти готова начать писать книгу, но не уверена, что мне дано достичь такого результата, как хотелось бы». Но что я могла ей ответить? Терпеть не могу быть занудой и портить людям настроение, но никто не может гарантировать ей желаемый результат. Без сомнения, какого-то результата она достигнет. Духовно чуткие люди скажут даже, что Вселенная, возможно, подарит женщине результат, в каком-то она нуждается, но он может не совпасть с тем, чего ей хочется. Жгучая, обжигающая вера требует от вас взяться за дело в любом случае, потому что уж ей-то известно, Результат не имеет значения. Результат не может иметь значения. Жгучая вера требует, чтобы вы твердо стояли в понимании такой истины. Ты важен и ценен независимо от результата. Ты будешь продолжать свое дело независимо от результата. Ты будешь делиться плодами своей работы независимо от результата. Ты рожден, чтобы творить независимо от результата. Ты никогда не утратишь веру в творчество даже если не понимаешь собственного результата. Вот знаменитый вопрос, который задают, кажется, в каждой книге практических советов. Что бы вы сделали, если бы точно знали, что вас ждет удача? Но я всегда думала иначе. Мне кажется, что самый жгучий вопрос таков. Что бы вы делали, даже если бы точно знали, что неудача более чем вероятна? Какое дело вы любите так сильно, что слова о провал и успех становятся, по сути, неважными? Что вы любите даже сильнее собственного эго? Насколько пламенно верите вы в эту любовь? Эта концепция жгучей веры может вызвать у вас сомнения и даже отторжение, желание растоптать ее и с негодованием отшвырнуть. Вы можете спросить, зачем мне вообще проходить через все эти испытания, если на выходе может получиться пустышка? Ответ будет сопровождаться хитрой плутовской улыбочкой, потому что это прикольно. Разве не так? Да и вообще, на что еще тратить время здесь, на Земле, если не создавать что-то, не заниматься тем, что интересно, не следовать за своей любовью и любопытством? Такая альтернатива вообще-то есть всегда. Выбор за вами. Если творческая жизнь кажется вам слишком трудной или неблагодарной, вы вольны выйти из игры в любой момент. Но только честно, вы правда этого хотите? Потому что подумайте, а что тогда?»